Глава вторая. Рейнхард «Ларс!» — взревел я, стоило мне переступить порог собственного дома. «А ну-ка, иди сюда!» «Я был зол, как тысяча тхалов, проклятый дракон! Как же меня достала эта болезнь!» «Я с таким остервенением захлопнул входную дверь, что на первом этаже затряслись стекла». Отшвырнул в угол единственную одежду — спасительную черную шляпу, которую благополучно украл у спящего в переулке пьяницы, и абсолютно голый зашагал к лестнице. — Слушаю, ваша драконье сия... — в коридоре возник слуга, и, выпучив глаза, замолк, когда оценил, в каком виде я пред ним предстал. «Сиятельство — Сиятельство! — договорил он, заикаясь. «А вы разве не принимаете ванну?» «Я думал, что...» «Принимал. Еще полчаса назад. Я адресовал ему ехидную улыбочку». «Кто подготавливал ванну?» «Я?» Испуганно пролепетал Ларс. Я выругался в сердцах, глядя на бодренького старичка, чье лицо стало таким бледным, что почти слилось с его седыми волосами. «Какие целебные настойки в воду добавлял?» «Вы же расслабиться хотели. Я все, как обычно, сделал. Все, как вы любите. Никаких магических зелий туда не лил. Только по несколько капель настойки ромашки, мяты и лаванды». Ларс резко замолк, и его глаза стали огромными, как два блюдца. «Понял паршивец, где промашку допустил. Ругать его не было никакого смысла». Этот старик-целитель всю жизнь с нашей семьей прожил. Понятное дело, ненарочно он это сотворил. Благодарю. Расслабился так, расслабился. Все же усмехнулся я, осознавая всю нелепость ситуации. Значит, так. Передай всем слугам никаких шампуней с лавандой. «Никаких настоек, чтобы ни в специях, ни в выпечке, нигде эту гадость я больше не видел. Понял? Еще раз такое повторится? Уволю всех к тхаловой матери!» «Слушаюсь, ваше драконье сиятельство!» Я добрался до своей спальни, схватил из шкафа халат и вошел в смежную с моей комнатой ванную. В крыше прямо над остывшей ванной зияла огромная дыра — через которую виднелось чудесное ночное небо, усыпанное звездами. «Ларс, и магов строителей позови!» — крикнул громко. «Прошло всего две недели, как проявился мой недуг, а мне казалось, что я живу с ним уже целую вечность. Ведь редко встретишь дракона, который не в силах совладать с собственной ипостасью. Первые звоночки моей беды выглядели совсем безобидно». Я начал отчетливо слышать своего дракона. Значение этому не придал, ведь многие драконы рожденные беседуют со своей постасью. Вот только с каждым днем голос в моей голове становился все отчетливее. Он вроде был моим, но звучал грубее. Да и словечки проскальзывали такие, словно я не магическую академию с отличием окончил, а грабил бабулек и насиловал девиц на улицах столицы. Казалось, что у меня и моей ипостаси не одно сознание на двоих, как должно быть, а у каждого свое. А в один прекрасный день, когда я собирался на бал, то заметил в зеркальном отражении маленького полупрозрачного огненного дракона, что летал над моим плечом. И тут я понял, что крупно влип. Моя ипостась от меня отделилась, но что еще хуже — Если раньше я правил драконом, то теперь он управлял мною. Иногда я мог с ним договориться, а иногда... Ужаснее всего, что в момента его правления я все понимал и помнил. А вот сделать ничего не мог, особенно когда в мой организм попадала лаванда. Она действовала на дракона как наркотик. Такое уже случалось с драконами в нашем королевстве. Правда, было это очень давно. Когда я учился в Академии магии, нам рассказывали о таких редких случаях. Заболевших таким недугом обычно лечили королевские маги. Сильнейшие целители, чей редкий дар был ценнее любого золота. Вот только была одна проблема. 25 лет назад, во время войны, Почти всех королевских целителей истребили противники короля. Последний королевский целитель умер три недели назад. Больше сильных магов, способных мне помочь, не существовало. Я шумно вздохнул и ухмыльнулся, вспомнив недавнюю вынужденную прогулку. «Лавандовая девушка!» пробормотал я, сгребая в охапку все шампуни и выбрасывая их прямо в окно. Представляю, какого ужаса натерпелась эта светловолосая красотка и ее пожилая спутница. Девушка действительно была очень хороша. Стройна, с большими карими глазами, светлыми кудрявыми волосами, с чувственным аккуратным ротиком. Я даже успел рассмотреть маленькую родинку над верхней губой. Рассмотрел бы, возможно, и больше, если бы не ее удар корзиной. Но оно и к лучшему потому что непонятно, сколько бы я еще так бродил по городу и чего бы еще наворотил. А так, этому крылатому паршивцу пришлось обращаться и тянуть хозяина домой. В себя я пришел уже на лужайке перед домом, и, к счастью, мой хулиганистый дракон пока молчал. Редкие минуты спокойствия. «Опять Рейн?» — раздался насмешливый голос брата, и я оглянулся. Алекс рассматривал огромную дыру в крыше и улыбался. «Вы опять немного пошалили? Что на этот раз?» «Не вы, а он. Он решил показать мой голый зад всей столице». Младший брат усмехнулся и вытянул вперед руку, демонстрируя бутылку с рубиновым напитком. «Может, расслабимся, и ты мне все расскажешь?» «Клянусь, там нет лаванды». «Не издевайся, Алекс». «И без тебя тошно!» «У меня есть новости!» «Какие?» «Я выполнил твою просьбу и поднял все старые архивы. В общем, кажется, я нашел одну зацепку, и у тебя появился маленький шанс избавиться от твоего недуга». Пять минут спустя я петлял по своему кабинету с бокалом в руке и нетерпеливо поглядывал на брата. «Не томи, Алекс, что за зацепка!» Несмотря на внешнее сходство, мы с Алексом были абсолютно разными. Он — ледяной дракон, унаследовавший свой лик от матери, всегда спокоен, рассудителен и собран. Лорд — ледяная учтивость, одним словом. Сразу после окончания магической академии он поступил на службу в тайную канцелярию и к своим 27 годам уже имел очень внушительный список заслуг». Мне же достался не только лик отца, но и его взрывной характер. Я, как истинный огненный дракон, вспыхивал моментально, часто поддавался эмоциям и принимал решения, о которых потом очень часто жалел. Порой мне казалось, что именно Алекс должен был унаследовать титул и прочие прилегающие к титулу блага, потому что мне совсем не подходила роль главы семейства. А уж тем более сейчас, после того, как мой дракон вдруг решил пожить от меня отдельно. Я изучил документы, связанные с семьями королевских целителей. Во время войны их действительно почти всех истребили противники короля. Врагам было не по душе, что наши воины так быстро возвращаются на поле боя. И так они надеялись ослабить защиту правителя и сделать его более уязвимым. После войны уцелевших королевских целителей можно было пересчитать по пальцам. «Да я все это знаю. Последний целитель умер три недели назад, бла-бла-бла». Нетерпеливо буркнул я, закатив глаза. «Ты рассказывай про свою зацепку быстрее, иначе рискуешь остаться без брата, потому что этот безумный дракон...» «Сведет меня в могилу». «Ты на себя взгляни, кто еще из нас сумасшедший? Это твой голый зад, видели недавно на улице». Тот же издевательски пробасил в моей голове хорошо знакомый голос. Я повернул голову и посмотрел на левое плечо, на котором уже восседал маленький огненный дракон. Жаль, его видел и слышал только я. «Вообще-то это твоих рук дело». Процедил сквозь зубы. «Но моих и что? Я просто с козырей сразу зашел. Ты эту блондинку видел?» «Хороша же! Да и невесту таким способом мы тебе быстрее найдем!» «Пошел ты! Никто не ищет себе невесту, тряся своими причиндалами на улице!» «А почему нет? Почему не похвастаться, если есть чем?» Я стиснул зубы до скрипа. может, прибить его к тхаловой матери?» «Буду жить, как обычный человек». «Да и со вкусом у тебя проблемы», — продолжал огненный говорун. «Все женщины какие-то однотипные, стервозные, да и вонючие». «Чего? Вонючие?» «Да, от всех воняет одинаково. Косметикой, вином и отвратительными сладкими духами. То ли дело эта девица в переулке. Что-то новенькое». Как глоток лавандового воздуха в драконе легкие. Слышь, а давай ее найдем и соблазним. Пахнет она так, что у меня хвост до сих пор трясется. Может, и женим тебя заодно, а спать с ней, это по очереди будем. Заткнись, пока я тебя не убил. И мне кажется, что ты ей понравился. Правда, если бы не твоя вшивая галантность, простите, дамы. «Она об тебя корзинкой не ударила. Ты все как всегда, испортил. Не мог и дальше себя по драконии вести. К чему эта человечность?» «Заткнись!» — рявкнул я и тут же словил на себе насмешливый взгляд брата. «Надеюсь, ты не мне?» — поинтересовался Алекс. «Нет. Я думал, дракон спит, а он — паскудник, нас подслушивает». Алекс тихо присвистнул и широко улыбнулся. — Со стороны ваша беседа выглядит жутковато, надо признать, будто ты с головой не в ладах. — И без тебя знаю, — отмахнулся я. — Давай дальше рассказывай. В общем, изучая архив... Я наткнулся на любопытную информацию. «Во время войны смерть одной из королевских целительниц была зафиксирована в приюте Вархалда. Это сиротский приют для магически одаренных детей». «Что она там делала? Разве она не должна была находиться на поле боя или в госпитале?» «Вот именно, что должна была. Это меня и заинтересовало. В записях приюта сообщается, что они нашли молодую целительницу у ворот». Девушка рассказала, что госпиталь, где она работала, был захвачен врагами. Она была сильно ранена, магически истощена, а еще беременна. И... Я начинал нервничать. Ребенка настоятельницы успели спасти, а сама целительница умерла. Больше информации никакой нет. Возможно, дальше записи не делали специально, чтобы сохранить жизнь ребенку. Я замер. В душе вспыхнул маленький лучик надежды. «Да брось ты, Рейн! На кой тхал ты слушаешь все эти девчачьи слезливые истории? Нам же весело вместе!» Возмутился дракон и перелетел на другое плечо. Я широко улыбнулся. «Ну уж нет, гаденыш, это я буду управлять тобой, как полагается по природе, а не ты мною». Я быстро уселся напротив брата и подался вперед. Ну, и что дальше, Алекс? Кто там родился? Мальчик? Девочка? Кого искать-то нам в приюте? А вот теперь плохая новость. Нигде не указано, какого пола родился ребенок, но по возрасту ему должно быть около 24 лет. Ну и тхал с ним. По магии найдем, надо к ним заглянуть, проверить списки. «И все, я свободен». В этом-то и проблема. Приюта уже лет десять как не существует. Его закрыл сам король, так как множество детей оттуда бесследно исчезали. Поговаривают, что условия содержания там были ужасными. Король посчитал, что это происки его врагов, а записи в книгах свидетельствуют о том, что сироты попросту сбежали. «Правда, по магическим следам их нигде так и не нашли. Ребенка с магией королевских целителей тоже». «Да чтоб вас псы разорвали!» «Как так?» — взревел я, чувствуя, как стремительно тухнет недавно вспыхнувший огонек надежды. «Это судьба, Рейн. Ты только представь, сколько всего мы можем сделать вместе!» Злорадно рассмеялся дракон. Я крепко зажмурился. «Скорее наворотить, но уж нет». «Алекс, ты же не зря мне все это рассказал. У тебя же есть какие-то идеи?» «Спросил я с надеждой». «Разумеется. Завтра мы идем на бал». «Что?» «Нет, нет, нет», — вскипел я, понимая, что мне сейчас вообще на людях опасно показываться. «О, да», — тут же протянул довольный дракон. «Скажи ему, что мы идем». «Пошёл к Тхалу!» — рявкнул я, взглянув на свое левое плечо, и Алекс рассмеялся. «Рейн, ты действительно выглядишь безумно, и с этим надо что-то делать!» — потешался брат. «Я знаю, кто может тебе помочь. Есть один старый темный маг, который может провести ритуал и разорвать связь с твоим драконом». «Некоторое время ты будешь существовать, как обычный человек, конечно, но зато кто-то...» Алекс многозначительно посмотрел на моё плечо, словно понимал, где находится этот говорливый гадёныш. «Кто-то не сможет больше тобой управлять!» «Пусть этот маг себе задницу разорвет, буркнул обиженно дракон. «Рейн, не вздумай этого делать. Я не твои любовницы, с которыми ты каждую неделю разрываешь связи. Я — это ты!» «Что за маг?» Я заинтересованно подался вперед, не обращая никакого внимания на злобное драконье «предатель». «Улерик Донг, он, к слову, тоже завтра должен быть на балу». Я поморщился. Со стариком я был незнаком, но слава о нем ходила такая, что его многие обходили стороной. Поговаривали, что он издевался над своими женами, используя темную магию, отдавал их друзьям для постельных утех и любил за этим наблюдать. Все его жены едва протягивали год в браке и умирали. Все всегда выглядело как несчастный случай, но многие считали, что это дело рук самого Ульрика, захотевшего новой крови. Или же сами женщины больше не могли выносить этих издевательств. — А другого мага нет, — поинтересовался с надеждой. — Может и есть, но его надо искать, а времени у тебя нет. Если до короля дойдут слухи о твоем недуге, ты до конца своих дней проведешь в лечебнице чтобы не позорить дракона рождённых. И, ко всему прочему, на бал мы пойдем не только по этой причине. Хозяйка праздника — супруга бывшего директора сиротского приюта Вархалда. Сам директор умер несколько месяцев назад, но в его кабинете могут находиться какие-нибудь интересные документы. Я тяжело вздохнул и посмотрел на свое плечо. Дракон злорадно оскалился, и я мысленно пожелал себе удачи.